Глава 21. п е р Переориентация бренда страны. Беседы о Мексике. Глория Гевара. Когда люди думают о брендах, на ум обычно приходят классические потребительские продукты, такие как Coke, Starbucks и Apple. Однако брендинг важен во многих сферах экономики. В последние годы Мексика столкнулась с рядом проблем, связанных с брендингом. Компания по репозиционированию ее бренда успешно справилась с ними, и этот опыт демонстрирует, почему брендинг так важен и как лидеры могут изменить восприятие бренда. Проблема. В 2009 году Мексика столкнулась с ситуацией, которую специалисты называют идеальным штормом, идиома, означающая редкое сочетание нескольких неблагоприятных факторов. к о т о р а я значительно усиливает суммарный негативный эффект. Это привело к значительному спаду в экономике. Шторму способствовало несколько факторов: вспышка свиного гриппа H1N1, стычки между бандами наркокартелей, что привело к насилию в некоторых районах страны, и финансово-экономический кризис в США, экономика которых тесно переплетена с экономикой Мексики. Особенно пострадала туристическая отрасль. важнейший сектор экономики Мексики. Количество иностранных гостей сократилось на 4 миллиона человек. Несмотря на усилия по предотвращению спада, негативная тенденция сохранилась и в первой половине 2010 года. Путешествия и туризм – третий по величине источник дохода мексиканской экономики после нефти и денежных переводов. На эту сферу Приходится 16 процентов мексиканского ВВП, в ней занято около 8 миллионов человек. Однако этому важному сектору не хватало прочного фундамента, необходимого для того, чтобы выдержать такой идеальный шторм. В марте 2010 г о д президент Мексики ф и л и п е Кальдерон назначил меня министром туризма в своем кабинете. Наша команда должна была найти способ развернуть тренд вспять, обеспечить рост туризма и тем самым стимулировать всю экономику. Идея поменять тему разговора. Мексика обладает потрясающей историей, уникальной культурой и разнообразной географией, свыше трех тысячелетий письменной истории и более 40 а т ы с я ч археологических памятников. В стране 62 этнические группы. которые поддерживают различные культуры, языки и кулинарные традиции. Здесь находится 35 объектов, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также 9 объектов из списка нематериального культурного наследия, например, традиционная мексиканская кухня. По данным виртуоза, ведущей сети агентств, занимающихся путешествиями класса люкс, Мексика занимает второе место в мире. по количеству отелей, туров и впечатлений для элитного туризма. Однако большинство иностранных гостей мало знают о географическом и культурном разнообразии Мексики. Например, мало кому известно об очаровательных колониальных и культурных мексиканских городках, таких как Сан-Мигель-де-Альенда в штате Гуанахуато. Он примечателен фестивалями и уникальными традициями, а после нашей компании Журнал Travel Plus Li же назвал его одним из лучших мест для гостей в мире. Еще одно малоизвестное место — Пуэбла де Сарагоса, город с уникальной кухней и напитками, в котором есть музей барочного искусства и церковь, построенная на вершине самой большой пирамиды в мире — так называемая Великая пирамида Челулы. Город Челула, часть агломерации Пуэблы. Пирамида была посвящена Кетцелькотлю. А церковь на ее вершине выстроили испанцы. С 2009 по 2010 год заголовки газет кричали о насилии, связанном с наркотиками, и создавалось впечатление, что Мексика небезопасна для посещения, хотя на деле опасными были лишь несколько районов огромной страны. Однако информация, противоречащая общему представлению, лишь стала продолжением разговора о насилии, связанном с наркотиками. и не убеждала потенциальных туристов приезжать в страну. Американские путешественники устали от курортов Канкун а и Кабо, но не желали расширять опыт и ехать в незнакомые места внутри страны. Массового потока туристов из других стран просто не было, потому что их представления о Мексике ограничивались солнцем, песком и буррито. К тому же для граждан некоторых стран требовалась виза. что казалось избыточным бюрократизмом. Чтобы развивать туризм в Мексике, нам нужен был свежий подход, который показывал бы страну в положительном свете и расширял представление путешественников о том, что может предложить отдых в нашей стране. Нам также требовалось привлечь больше гостей не из США и Канады. План комплексный подход. Для достижения наших целей Мы использовали комплексный подход с привлечением как государственных, так и частных заинтересованных сторон и разработали четырехэтапный план. Во-первых, мы провели инвентаризацию туристических активов и объединили заинтересованные стороны вокруг цели развития туризма с помощью стратегии диверсификации. Во-вторых, мы установили, что необходимо диверсифицировать как предлагаемый нами туристический опыт. Так и целевую аудиторию, и разработали стратегический план для достижения этой цели. В третьих, мы убедили государственных чиновников и частный сектор увеличить инвестиции в туризм. Наконец, мы запустили напористую кампанию п о р е б р е н д и н г у чтобы позиционировать Мексику как хорошее место для туризма. Этап 1. оценка возможностей и объединение игроков. вокруг общей цели. Мы понимали, что упускаем возможности, когда рекламируем только солнечные места с пляжами, рассчитывая на американских и канадских гостей. Поэтому мы собрали рабочую группу из государственных чиновников и представителей частного сектора и поручили ей изучить возможности туризма, связанные с историей, традициями, гастрономией и культурным разнообразием Мексики. В 2 федеративных образованиях страны, 31 штат и один федеральный округ. Президент Кальдерон провозгласил туризм национальным приоритетом, объявив 2011 год годом туризма. По его примеру нашу инициативу поддержали члены кабинета, а также все 32 губернатора, сенаторы и Конгресс страны. Инициатива также получила поддержку лидеров частного сектора. торговых ассоциаций, научных кругов, профсоюзов, т о р г о в о й палаты и международных организаций, таких как Всемирная туристская организация ООН и Всемирный совет по туризму и путешествиям. Эти различные заинтересованные стороны сформулировали свою приверженность туризму в национальном соглашении. Этап 2. создание стратегического плана на основе диверсификации. Много лет Мексика изображалась местом для любителей пляжного отдыха. Этот образ подпитывали в США классические фильмы, показывающие Элвиса Пресли в а к а п у л ь к а и э л и з а б е т Тейлор в Пуэрто-Вальярта. Пресли звезда фильма «Веселье в а к а п у л ь к а 1963. А вот э л и з а б е т Тейлор здесь не снималась, хотя и приезжала в Пуэрто-Вальярту. во время романа с Ричардом б е р т о н о м разворачивавшегося во время съемок б е р т о н а в фильме. Хотя такие места остаются популярными и важными для туризма, мы решили, что необходимо привлекать людей из более широкого круга стран, тех, кто ищет более разнообразные впечатления. Ночи Гуаны Савой Гарднер. Впрочем, Тейлор с б е р т о н о м купили здесь недвижимость. А их роман прославил Пуэрто-Вальярту. Мы начали с определения дополнительных сегментов гостей, на которых могли бы нацелиться. Мы отошли от исторической сосредоточенности на США и Канаде, принявшись изучать жителей других стран. Затем мы проанализировали демографический состав и покупательную способность, чтобы получить четкую картину в каждом сегменте, например, одинокие люди, пары, семьи. Группы. Наш следующий шаг заключался в создании различного опыта путешествий вокруг столпов культуры, приключений, гастрономии, роскоши и так далее. В частности, мы разработали компанию маршруты Мексики, которая знакомила туристов с десятью подробными маршрутами, каждый из которых был организован вокруг одного из таких столпов. Один из них — маршрут Мая. превратился в масштабную многолетнюю инициативу. Он капитализировал пяти тысячелетний цикл календаря майя, который завершился 21 декабря 2012 года. Культура майя – древняя цивилизация, известная своими передовыми знаниями астрономией и математики. Индейцы майя до сих пор живут на юго-востоке Мексики и сохраняют традиции и язык. Маршрут майя охватывал пять мексиканских штатов: ч и a п а с Аахака, Юкатан, Кентана-Рао и Табаско. В него включили по два археологических памятника в каждом штате, а также м у з е и и другие достопримечательности. Кроме того, Мексика возглавила региональную инициативу, в которой участвовали еще четыре страны, где сохранились памятники и культура майя: Гватемала, Белиз. Сальвадор и Гондурас. Такое многонациональное предложение с богатым культурным наследием привлекало туристов, которым хотелось чего-то большего, чем отдых под солнцем и развлечения. Мы также понимали, что для увеличения числа туристов, как из США, так и из других государств и их диверсификации необходимо упростить въезд в страну. Изменение политики. позволило въезжать в Мексику всем гражданам с действующей американской визой. Теперь не требовалось отдельной мексиканской визы. Кроме того, появилась онлайн-система для круглосуточного одобрения заявлений на получение визы от людей из развивающихся туристических рынков, таких как Россия и Китай. Внутри нашего региона отменили визовые требования для граждан таких стран. к Перу, Бразилия и Колумбия. Этап 3. увеличение государственных и частных инвестиций в туризм. Существенным фактором успеха было обеспечение государственных и частных инвестиций для нашей туристической инициативы. Упомянутая ранее вовлеченность и полная поддержка мексиканского правительства — это только начало. Администрация выделяла и перенаправляла ресурсы для улучшения инфраструктуры, модернизации мест для туристов и создания уникального опыта. Кроме того, правительство выделило значительные средства на стратегию связи с общественностью, что помогло нам изменить тон нового мексиканского бренда. Вслед за государственными инвестициями появились и частные. Компании вкладывали средства в новые гостиницы. рядом с культурными достопримечательностями и в очаровательных городках. Они разрабатывали продукты, связанные с новыми маршрутами. Они также трудились, обучая туристические агентства продвигать новый взгляд на туризм в Мексике, и проводили кампании, согласованные с государственной рекламой. Результатом стал комплексный и целостный подход, который привел к энергичному ребрендингу мексиканского туризма. Этап четыре. Ребрендинг Мексики. Как только у нас появился продукт, разнообразное сочетание туристических предложений и поддержка всех необходимых заинтересованных сторон, мы обратили внимание на ребрендинг Мексики как туристического направления для американцев и гостей из других стран. Американские и канадские туристы считали, что Мексика может предложить только солнце и развлечения. Мы оспорили этот стереотип в своей компании Мексика, место, которое, как вам казалось, вы знали и описали новые маршруты. Потенциальные туристы из Европы и других стран имели другое восприятие. Часто они были знакомы со старой Мексикой благодаря художникам ф р и д а Кало или истории и культуре майя, однако не знали о разнообразии впечатлений, которые предлагает современная страна. Наша компания для европейского рынка представила современный взгляд Мексика сегодня. Хотя компании обращались к разным аудиториям и исходным убеждениям, на абстрактном уровне они дополняли друг друга. Мы поддержали эти усилия как в США, так и в Европе с помощью активных стратегий в связях с общественностью и социальных сетях, взаимодействуя с государственными и частными секторами. Мы провели за 12 месяцев более 800 встреч с представителями американских и международных медиа. Кроме того, чтобы рассказать об истории Мексики, мы организовали роудшоу в США, Канаде и Европе с привлечением местных, региональных и национальных СМИ. Мы значительно расширили свое присутствие в соцсетях и запустили сайт Мексика o d a y полагая, что отзывы от первого лица всегда влияют на людей сильнее всего, мы сосредоточили наши усилия в интернете и медиа на мнениях и историях от путешественников и нанятых блогеров, которые писали о своих личных впечатлениях. Прямые трансляции из Мексики шли на Таймс-сквер в Нью-Йорке и в других местах. Мы также разработали кампанию "Мексиканское такси", в рамках которой скрытая камера Записывала разговоры туристов с таксистами, когда люди возвращались в аэропорт после отпуска в стране. Выдержки из этих бесед размещались на сайте Мексика у d a y разумеется, с разрешения туристов. Наконец, признавая, что Мексика популярное направление для знаменитостей, мы пригласили более 30 известных деятелей из индустрии музыки, развлечений и спорта посетить нашу страну и рассказать об этом. Некоторые знаменитости вели съемки, и их контент помогал продвигать Мексику среди их подписчиков. Результаты преодоления разрыва между восприятием и реальностью. Усилия Мексики по ребрендингу принесли четкие положительные результаты. В 2011 году Мексика поставила новый рекорд по количеству гостей из-за рубежа. и путешественников внутри страны, а затем это происходило каждый последующий год. При этом число туристов из 143 стран мира значительно повысилось всего за 12 месяцев. Количество туристов из России увеличилось на 85 процентов, из Бразилии на 51 процент, из Перу на 30 процентов. Чаще стали приезжать канадцы. 15 процентов от общего числа путешественников. Прибавилось и американских туристов на 5 процентов, но при этом Мексика стала меньше зависеть от них. После нашей кампании на США приходилось 50 процентов от общего объема туристов, а ранее эта величина достигала 70 процентов. к м п а н и я набрала 12,5 м и л л и р н а просмотров. в традиционных медиа, благодаря интервью, роуд-шоу и участию в редакционных коллегиях. Мы также достигли уровня 13 м и л л и о н просмотров в блогах знаменитостей, поддержавших Мексику и поделившихся своим опытом. А главное, нам удалось развеять некоторые негативные представления и создать положительные ассоциации с брендом Мексики. Резюме: 5 уроков. Наш опыт преподал нам несколько важных уроков. Урок 1. контролируйте свой нарратив. Негативные истории будут появляться всегда, и иногда необходимо противостоять им напрямую. Однако парирование негативной истории просто возвращает вас на нейтральную почву. Вам нужен позитивный рассказ, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Это был самый важный аспект нашей стратегии. Мы создали убедительную позитивную историю обо всем, что может предложить Мексика, и сосредоточились на ее изложении. Урок 2 используйте принципы управления брендом. Хотя страны, города и советы по туризму сами по себе не продукты, они получают огромную выгоду. когда придерживаются тех же принципов управления, что и корпоративные бренды. Мы использовали базовые концепции маркетинга и сегментации, применяющиеся при брендинге, разработке продукта, создании опыта и таргетировании, чтобы создать разнообразное сочетание предложений для разных типов туристов. Мы также использовали принципы брендинга, чтобы сформировать четкие пакетные предложения. В результате потребители знали, чего ожидать, планируя маршрут. Наконец, мы обеспечили положительный клиентский опыт, координируя работу со всеми каналами дистрибуции, что требовало согласования как общественных, так и частных игроков. Мы подкрепили все наши усилия убедительной маркетинговой кампанией, продвигающей бренд. Слишком часто у стран есть отличная стратегия и реклама. Но реализовать их не удается. Урок 3. диверсификация имеет решающее значение. Рецептом катастрофы была зависимость Мексики от одного продукта — солнца и пляж — и одного туристического рынка — США. Это сделало туристический бизнес страны крайне уязвимым к экономическим колебаниям на этом рынке. Решающее значение имеет диверсификация как предлагаемых продуктов, так и целевых рынков. Такая диверсификация требует адаптировать действия к разным целевым сегментам, как мы это сделали, используя одну кампанию для США и Канады, а другую для Европы. Урок 4. Важны личные мнения, отзывы. Людям нравится слышать, что думают другие. Хорошие результаты дала к о м п а н и я признаний в такси. Весомой стала и поддержка знаменитостей, поскольку она не только обеспечила отзывы, но и помогла изменить тему разговора и позволила Мексике стать желанным местом для богатых и знаменитых. Урок 5 Будьте готовы. В современном мире все быстро меняется. Вопрос не в том, произойдет ли какой-нибудь кризис. подрывающие ваши усилия, а в том, где и когда он случится. В смысле готовности страна ничем не отличается от корпорации. Наличие четкой стратегии бренда и хорошее понимание своей аудитории посредством тщательной сегментации и таргетирования позволяет вам доносить до нее соответствующие сообщения во время кризиса. В результате инициатива по ребрендингу туризма. ликвидировала разрыв между восприятием и реальностью. До начала нашей работы 70 процентов упоминаний Мексики в медиа были негативными. После инициативы 77 процентов упоминаний оказались положительными или нейтральными. Нам удалось изменить риторику. Глория Гевара, генеральный директор Всемирного совета по туризму и путешествиям. С 2010 по 2012 год была министром туризма Мексики и генеральным директором Мексиканского совета по туризму. Имеет большой опыт работы в частном секторе. Получила степень бакалавра от Университета Анауак и степень магистра делового администрирования 2009 от к ё л о к с к о й школы менеджмента с е в е р о Западного университета.